Странным сном минула ночь, и снова наступил день, туманный и хмурый. Этим утром, обшаривая трюм, Жуга обнаружил длинный брус сухого красноватого дерева и, примастившись на корме, сподобился резать его ножом. В воду летели стружки. Зерге сидела рядом, поджав ноги и упираясь подбородком в колени. «Сколько тебе лет, травник?» «Не знаю», — Жуга передернул плечом, «не считал». «Лет двадцать, наверное. А что? Ты не бреешь бороду. Не растет. А травы твои где? Потерял. Лето настанет, новых наберу». Он поднял голову. «А ты взаправду ученица-колдуна? Не веришь?» Глаза ее сощурились. «Думаешь, вру, да?» Жуга усмехнулся. «Верю, верю всякому зверю, а тебе ежу, погожу». Зерги надулась и некоторое время молчала, склонив голову набок и задумчиво кусая губы. Жуга чувствовал себя неловко под пристальным взглядом ее серых глаз и весь ушел в работу, стараясь не смотреть в ее сторону. «А я знаю, кто ты», — сказала вдруг она. Тот поднял бровь. «Тогда ты знаешь больше, чем я. Ты — крысолов. Тот из Гаммельна, который крыс увел и в речке утопил. Угадала, да?» «Ох, люди!» — Жуга мотнул кудлатой головой и рассмеялся. Прошелся пятерней по волосам, посмотрел девушке в глаза. «С чего ты взяла?» «Слухами земля полнится», — улыбнулась та. «И потом кто б еще мог такое проделать?» «Чего только не придумают. Не топил я их. Не было такого. Может, ты и детишек не уводил?» «Детей увел», — кивнул Жуга. «Так получилось. Да только я же их обратно и привел». «А что еще изгамельно слыхать?» «Всего понемногу», — уклончиво ответила Зерге, глядя в сторону. «Звонарь от них ушел, а нового так и не нашли. А еще говорили, будто бургомистер их ней провалился». «Что?» — Жуга опешил. «Это как?» «Да очень просто. Сел с семьей за стол покушать, ну все вместе и провалились. Со второго этажа на первый, а оттуда в подвал. Крысы пол подгрызли», — пояснила она, поймав его недоуменный взгляд. «Что, только у него?» — ошарашенно спросил Жуга. Девушка кивнула. «Вот террас». Он отложил недоделанный посох и долго молчал. Прошелся пятерней по волосам. Зергия придвинулась ближе, перехватив его руку в движении, и Жуга вздрогнул, ощутив холодное прикосновение. Тыльную сторону ладони травника наискосок пересекала розоватая полоска, память о вчерашней драке. «Это что, вчера ножом?» «Угу. Больно. Нет, уже затянулось. М -м, надо же, как быстро». Жуга кивнул в ответ. Он и сам заметил в последнее время, что раны его заживают с быстротой невероятной, порой просто пугающей. Что было тому причиной, он не знал, а думать об этом не хотелось. «Ты метался во сне. Что тебя гнетет?» Жуга ответил не сразу, собираясь с мыслями. «Мне снятся собаки», — сказал он наконец, «мне снятся звери, мне снится, что твари с глазами, как лампы, вцепились мне в крылья у самого неба, и я рухнул». «Нелепо, как падший ангел». Он посмотрел ей в глаза и продолжил. «Я не помню падения, я помню только глухой удар о холодные камни. Неужели я мог залететь так высоко и сорваться? Жестоко». Он вздохнул и помотал головой, словно прогоняя видение. «Прямо вниз». Зергиня ответила. «Кто такие псы дождя?» — помолчав, спросил Жуга. Девушка вздрогнула. Взгляд ее серых глаз сделался настороженным. «Ты думаешь, они существуют?» — спросила она. Жуга пожал плечами. «Мне просто отсоветовали с ними встречаться». «Псы дождя!» — медленно произнесла она. Порыв ветра взметнул ее золотистую, косообрезанную челку. Я только слышала про них. Она закрыла глаза и заговорила медленно, словно повторяя заученное. Они приходят в ночь самого большого весеннего прилива. Злые, трусливые, вечно голодные, они бегут по следам твоей души, не зная устали. Слюна капает с их клыков, и нет от них спасения ни днем, ни ночью. «Они разрушат все, что тебе дорого, и даже если им самим ничего не нужно, тебе они все равно ничего не оставят». Глаза ее открылись. «Если ты веришь в псов дождя, так, может, и в белых волков тоже?» «А чего не верить?» — Жуга пожал плечами. «Я их видел». «Ты их... что?» «Я даже с ними говорил». Потрясенная, зерги умолкла и на сей раз молчала довольно долго. Жуга даже подумал, не обидел ли он ее ненароком. «Я не слыхала, чтобы кто-нибудь остался в живых после встречи с ними», наконец сказала она. Даже Веридис и тот об этом не упоминал. Только в детстве, помню, я слышала песню. «Спой». «Я не умею петь», — потупилась та. «Спой, как умеешь, пожалуйста». Она запела. Сперва тихо, просто читая строку за строкой. Но старые слова жили собственной жизнью, Тянули мелодию за собой. Голос девушки набирал силу, И вскоре песня стала действительно песней. Утром снежным белые волки С утренним снегом, как белые толки, Выбегут в поле, следы разбросают, Набегавшись в волю, бесследно растают. Что вы ищете в выпавшем снеге? Вам противен вкус нашего хлеба. Во гонит в зиму запах добычи, крови медвежьей и крови бычьей. Вы, холодные снежные звери, неисчислимы ваши потери, Гибнете сотнями в солнечном свете, и жизнь ваша длится лишь до рассвета. Жутким плачем расколится ночь, всё никто мне не сможет помочь. Застынет под окнами бешеный вой, это снежные волки пришли за мной. Лишь рассветет, и белые кости под сахарным снегом, как тонкие трости, вырастут в поле под музыку в юге. Их не разыщут ни волки, ни люди. Жуга поднял голову. всё так», — пробормотал он, всё так». «Скажи, Зергий, в этой твоей магии чисел четверка что-нибудь значит?» «Четверка?» Она задумалась. «Пожалуй, да. Да». Четыре времени года, четыре стороны света, четыре стихии. А что? Твой учитель, он вроде магией стихий занимался. зерги кивнула. Расскажи. Агриппа писал. Агриппа кто это? Нетерпеливо перебил Жуга. Один ученый. Он говорил, что в мире есть четыре основы телесных вещей. Суть огонь, земля, вода и воздух. Из них образуется все. Четыре стихии дают четыре формы совершенных тел. Камни, металлы, растения и животные. Эк чего нагородил, пробормотал жуга, морщась и потирая запястье, где тусклой зеленью отблескивал браслет. Кожу под металлом ссаднила. Мудрена. А ежели попроще? Зерге тем временем углядела браслет. Ой, красивый камень, то красный, то черный. Можно посмотреть. «Смотри!» — Жуга протянул к ней руку с браслетом. «Но только так. Последнее время я побаиваюсь его снимать». «Почему?» — она коснулась браслета и отдернула руку, ощутив непонятное жжение. Нахмурилась, лизнула кончик пальца и провела им по зеленоватой поверхности, оставляя тонкую светлую дорожку. Жуга только сейчас ощутил ее запах. Тонкий, сладковатый, совсем не похожий на мужской. Ему вдруг подумалось, что раньше он бы его не различил. «Как тебе сказать?» — он замялся. «Сразу и не объяснишь. Эта штука что-то делает со мной, как-то меняет меня, и я не знаю как». Двух подвесков не хватает, словно не слыша его, заметила Зергия и подняла голову. «Что здесь было?» «Фигурка человека и звезда». «Жаль, что учитель погиб. Я не знаю, что это, но он мне не нравится. Снял бы ты его, что ли, от греха подальше?» Жуга покачал головой и опустил рукав. «Лучше не надо», — сказал он. «Хлопот потом не оберешься. Звезду вчера в драке оборвали. Всякий раз что-то случается после такого. И потом есть еще причина». И он снова взялся за нож. Зергей молча смотрела, как Жуга поставил шест с таймя, отмерил его себе по переносе, надрезал и отломил лишнее, после чего вынул приготовленную полоску кожи и принялся оплетать его середину. Дозерги вдруг дошло, что паренек не просто мастерит себе дорожную клюку, то был боевой тяжелый посох-вертухай. Ей вспомнилось, что в каюте на огне стоит большущий медный ковш, где плавится свинец, и она окончательно уверилась в своей догадке. «Думаешь, опять придется драться?» «Береженого Бог бережет». «Странный ты, Жуга», — помолчав, сказала она. «Ох, странный!» «Все так говорят, не поднимая головы», — ответил травник. Что не посмели сделать люди, сделали к ночи ветер и вода. Якорный канат перетерся. Яльмар и Жуга только начали задаваться вопросом, что это корабль качает не так. Когда дверь распахнулась, и в каюту буквально влетел стоявший на стороже цыганчонок. Глаза у него были «Что твои блюдца?» «Там это!» — вскричал он, размахивая руками и тяжело дыша. «Что?» — вскинулся Яльмар, хватаясь за топор. «Гости пожаловали?» «Нет, веревка порвалась». «Ну и хрен с ней чего орать-то?» «Большая веревка!» — выкрикнул Ян, и, видя, что два дружка ничего не поняли, наконец нашелся. Который корабль был привязан. Повторение не потребовалось. Яльмар и Жуга со всех ног бросились наружу, едва не сбив по пути мальчонку. зерги замешкалась, разыскивая куртку, и догнала их уже на палубе. Янка был прав. Якорь сорвала. Тяжелые волны медленно, но верно несли корабль на береговые камни. Ветер, как назло, переменился и снова дул с севера. Один, викинг топнул ногой и посмотрел на небо. «Так нас и впрямь разнесет!» «Парус надо поднимать!» — крикнул Жуга, перекрывая свист ветра. «Так ветер же! Ну так что ж, что ветер?» зерги словно нож вклинилось между спорщиками. «Нашли время ругаться!» — вскричала она. «Сами управиться не можете, так моряка спросите, все равно без толку в каюте валяется!» «Как же я раньше не догадался!» Жуга хлопнул себя по лбу и поморщился. «Свежая рана напомнила о себе!» «Срывайте чехол, я сейчас!» И он скрылся за дверью. Гонзеец появился, растирая затекшие руки, посмотрел на небо и сразу переменился в лице. «Доннерветер!» — вскричал он. «Что вы стоите?» И первым схватился за веревку. Парус поднимали все — и Курт, и Яльмар, и Жуга, и даже Зерги в меру своих слабых женских сил. Не дожидаясь, пока полотно наполнится ветром, Курт продел конец канатов в бронзовое кольцо, В момент завязал его хитрым путаным узлом и проделал то же самое со вторым канатом, после чего метнулся на корму и навалился на румпель, разворачивая корабль по ветру. «Что делать будем?» — крикнул он. «В море не выйти ветер!» «Правь, к берегу!» — распорядился Яльмар. «Там же скалы!» «Правь, — говорю, морда немецкая, вон туда, где маяк. Берег там песчаный, и волна не такая крутая. Сядем на брюхо, все лучше, чем утонуть». Ветер крепчал. В вихре пены и брызг корабль мчался к берегу. Тяжелый и неповоротливый кок, тем не менее, оказался на редкость устойчивым судном. Жуга пробрался на нос, и там, ухватившись за веревку, молча смотрел, как вырастает прямо по курсу черная громада маяка. «Слишком быстро», — мелькнула беспокойная мысль, и в этот миг тугое, полное ветра ветрополотнище оглушительно хлопнуло, послышался треск, И почти сразу крик гонзейца «Парус! Порвали парус!» Корабль развернула. Оставив руль заботам Яльмара, Курт бросился отвязывать канаты. Бешеный порыв ветра повалил корабль на бок В трюм хлынула вода, а еще через мгновение страшный удар сотряс кок от киля до клотика. Обледенелая веревка выскользнула из пальцев, и жуга полетел в темноту. Холодная вода обожгла не хуже огня. Жуга вынырнул, крича и задыхаясь, и снова скрылся в волнах. Плавал он из рук вон плохо. Тяжелая туша корабля ворочалась совсем рядом. Жуга успел заметить, как что-то темное мелькнуло в воздухе, прежде чем очередная волна накрыла его с головой, и рев прибоя поглотил его последний крик. Темнота. Долгий пристальный взгляд. Лицо худое и очень длинное. Короткий ежик стриженных волос, темные в глубоких впадинах глаза, сурово сжатые губы. Жуга впервые в этом сне был собой. Он смотрел в эти холодные глаза, и прошла, казалось, вечность, прежде чем он нашел в себе силы сделать первый шаг. — Кто ты? — спросил Жуга. Молчание. «Ты — Ты Веридис? Лицо дрогнуло. — Нет. — Чего ты хочешь? Я возвращаюсь. Меня одолели в нечестном бою. Я должен вернуться. Зачем ты приходишь ко мне? Мне нужно тело. Нужен ты. Ты или девчонка? Или вы оба? Вот значит, как пробормотал Жуга. Огонь в порту, дом волшебника и цыганская кибитка — все только для того, чтобы мы с ней встретились? Не с ней. Со мной. Ты жесток. Я должен вернуться. Цыгане, волшебник и дюжина гребцов вместе с ладьей. Не слишком ли большая цена за твое возвращение? Все части света могут гореть в огне. Меня это не затронет. Я должен был вернуться. Меня ты не получишь. Тогда я заберу ее. Зерге сможет за себя постоять. Тонкие губы искривила улыбка. Ты уверен? Жуга промолчал. «Ты сам позовешь меня», — сказал голос и исчез. Жуга открыл глаза и долго не мог понять, где находится. Он лежал в тепле и тишине, глядя вверх на черные потолочные балки, откуда мягким пологом свисала ветхая рыбачья сеть. Пахло дымом. Потрескивал огонь в очаге. Слышно было, как за окном завывает ветер. Жуга пошевелился и вдруг понял, что в кровати он не один. Теплое тело тотчас теснее прижалось к нему, а тонкая рука поправила латанное одеяло. Жуга повернулся и замер, увидев рядом знакомые серые глаза. «Зерги?» — он сел, порываясь встать. Голова закружилась. «Я...» «Лежи, дурачок, лежи!» — улыбнулась та. «Мы здесь одни. Яльмара и цыганенка я услала». Пусть до рынка сходят, может, поесть купит Но почему ты? Иначе бы ты не отогрелся. Море, оно не шутит. Где мы? В рыбачьей хижине. А что хозяева? Нет хозяев, девушка помрачнела. И видно уж давно. Жуга вздохнул и откинулся на подушку. Его знобило. Сколько времени прошло, спросил он. С тех пор, как мы разбились, ночь и еще полдня. «А с кораблем что?» «Нет больше корабля». «А немец?» «Не знаю», — зерги пожала плечами. «Сбежал, наверное». «Когда на берег вылезли, он с нами был, а после пропал». Жуга помолчал. «Как вы меня вытащили?» «Волны выбросили. Считай, второй раз родился». Левое запястье еще чесалось. Жуга выпростал руку из-под одеяла. Браслет был на месте. Я не стала его снимать, перехватив его взгляд, пояснила зерги Хотя остальное пришлось. Жуга покраснел. Близость юного девичьего тела опьяняла, и из потихоньку разжигала огонь желания. зерги улыбнулась. «Ну, я гляжу, ты совсем уже оттаял». «Извини». Жуга сел и принялся выпутываться из одеяла. «Глупый». Легкая рука легла ему на плечо и потянула обратно иди сюда когда яльмар навьюченный как осел сквозь дождь и ветер добрался до хижины то обнаружил дверь запертой изнутри и поразмыслив решил не стучать как же тебя все таки зовут а тебя вопросом на вопрос ответила зерги или хочешь чтобы я поверила будто так и звать тебя жуга жуга пожал плечами когда то звали по другому а потом я сам так решил «Опасная эта вещь, прозвания всякие», — девушка нахмурилась. «Нельзя с ними играть. Как назовешься, так и жить будешь». «На себя посмотри. Зерги. А, о, куда бежать?» «Тоже мне имечка». «Молчал бы уж, дурак». «Уж и сказать нельзя. А все-таки, почему зерги?» «Просто так». Девушка села, обхватив колени руками, и зябко поежилась. Покосилась на очаг. Поления почти прогорели. Вообще это Веридис придумал. Я часто раньше в мальчишку рядилась, если в город надо было идти. Все безопаснее. Попробуй по имени разбери, парень я или девка. Вот, Зерги вздохнула. Арбалет жалко, для меня сработан был, особо, на заказ. Веридис за него 200 талеров отдал. Жуга нахмурился. Ты говоришь о нем, как говорят об отце или о любимом? Ну, как сказать, Зергия огляделась. Я родилась в семье рыбака, вот в такой же хижине. Потом отец как-то в море ушел и не вернулся. Я его почти уж и не помню. Сколько-то лет мы с матерью пробавлялись тем, что море выбрасывало. Потом и мама умерла. А Виридис, он стал для меня всем, понимаешь, отцом, братом, всем. Тряхнув головой, она встала и подбросила дров в очаг. Пощупала сохнущие на веревке куртку и штаны, поморщилась недовольно, сырые. Пробежала на цыпочках обратно, юркнула под одеяло и завозилась там, устраиваясь поудобнее. Жуга придвинулся ближе и подложил руку ей под голову. «Бррр, холодина!» — взгляд ее упал на браслет. «Помнишь, ты говорил, будто он меняет тебя. Расскажи, как?» «Да мало ли как!» — пожал плечами Жуга. «По-разному». «Сразу и не поймешь, а может и вовсе кажется мне. Нюх вон острее стал, раны быстрее заживают, а еще вроде как наговоры легче творить стало. Раньше, бывало, слов не напасешься, а сейчас сами на место лезут». Жуга задумался на секунду и прибавил с усмешкой. «Глядишь, это к вовсе скоро станут не нужны. Да, кстати, все хотел спросить, не трудно тебе было мальчишкой притворяться?» «Не очень», — уклончиво ответила та. «А труднее всего что?» «Ругаться». Они глянули друг на друга и рассмеялись. Дверь вздрогнула от мощного удара. Похоже, там, снаружи, этот смех кому-то очень не понравился. «Эй вы!» — грохотал Яльмар. «Может, хватит там? Холодно ведь! Зашиби меня, Мьёльнир!» Черт! Зерги подпрыгнула и ошеломленно посмотрела на Жугу. «Мы же про него совсем забыли!» Она прыснула, и оба снова покатились со смеху. Ближе к вечеру зерги обнаружила в куче хлама большущий со сколотым краем горшок и загорелась идеей вымыться целиком, вытолкав ради такого дела уже обоих. Что до цыганенка, так он ушел вчера вечером проведать своих, так и не воротился до сих пор. Продрогнув на холодном ветру, Яльмар и Жуга решили пройтись. «Совсем с ума сошла», — ворчал викинг, шагая вдоль кромки прибоя и поддавая сапогом мелкие камни. Только-только из моря и снова мыться. Делать ей нечего, а ну как сварится в этом котле. Хоть бы ты присматривал за ней, что ли? Присмотришь за ней, как же, усмехнулся Жуга. Она сама за кем хочешь присмотрит. И чего ты, Яльмар, на нее так ополчился? Ничего я не ополчался, хмыкнул тот. Баба она баба и есть. Что с нее взять? Ее дело дома сидеть, детей нянчить, да мужа из похода ждать. И нечего командовать слушай Яльмар, а тебе лет сколько двадцать третье мне зима идет ответил тот и почему то покраснел некоторое время они шли молча ветхая лачуга скрылась из виду и вскоре впереди неясным силуэтом замаячил выброшенный на берег остов ганзского корабля без мачты без руля и носовой башенки разбитой в щепки. а вообще боевитая девчонка несколько неохотно признал вдруг яльмар и стреляет здорово и плавает нет ведь она тебя, дурака, из воды вытащила, когда ты искупаться решил. Зерги?» Жуга остановился. она, она!» — кивнул варяг и усмехнулся. «А ты не знал?» «Мог бы и догадаться. А иначе зачем ей одежду сушить?» У Яльмара был такой вид, словно он сам лично запихнул обоих под одеяло. Жуга меж тем помрачнел. «Слишком уж складно выходит», — задумчиво пробормотал он. «Как по писанному». «А что?» «Да беспокойно мне», — Жуга поежился и глянул на браслет. «Помнишь, как она разбилась?» «Зерги? Ну, помню. А что?» «Что-то страшное идет за нами, Яльмар, и я никак не разберу, что». «Далеко ль до беды». «Да ну тебя», — фыркнул викинг, — «сам себя изводишь почем зря». «Как знать?» — Жуга поднял ворот полушубка и посмотрел на небо. «Ого, уже темнеет. Пойдем назад». «И впрямь пора. Чего ей там размываться? И так чистая. Пошли!» Жуга почуял неладно, еще издали завидев распахнутую дверь Хибары, и невольно ускорил шаги. Яльмар не замедлил подтвердить его опасения. «Она что, совсем сдурела? Дом же выстудит!» Он посмотрел на Жугу и добавил встревоженно. «Уж не случилось ли чего, а? Зерги!» Ответа не было. В молчании оба подошли ближе и переглянулись. Яльмар нахмурился и потянул из-за пояса топор. «Глянь, что внутри, я пока тут посмотрю», — в полголоса распорядился он и скрылся за углом. Жуга кивнул согласно, вынул нож и переступил порог. Внутри царил беспорядок. Кровать была опрокинута, повсюду валялись черепки. Вода из разбитого горшка загасила костер. Ни самой девушки, ни одежды ее в доме не было. Исчезла и висевшая под потолком рыбачья сеть. Запасы снеди и воды остались нетронутыми. Черт, выругался Жуга и закусил губу, накаркал. Яльмар с топором в руках возник в дверях бесшумно, словно привидение. «Нет никого снаружи», — объявил он. «Что у тебя?» Жуга покачал головой и обвел рукой разгромленное помещение. сам видишь Что-то звякнуло у викинга под ногой. Яльмар присел и поднял с пола подкову. Повертел ее в руке, пожал плечами, огляделся и подобрал еще две. Посмотрел с вопросом на жугу. Чепуха какая, что все это значит? Он нахмурился и вдруг, прислушавшись, бросил находку и вскочил с топором наготове «Яльмар! Жуга!» послышалось снаружи, И в раскрытую дверь, как палый лист на крыльях ветра, ворвался Янка-цыган. Влетел и замер на пороге, наткнувшись на Яльмара. В руках у него был большой, не по росту, посох, тот, что сладил для себя жуга. Грудь мальчишки ходила ходуном, видно, бежал всю дорогу. «Вы тут? Гляньте, я чего нашел!» Он повел посохом и осекся на полуслове. Окинул взором разгром в доме и медленно переменился в лице. «Что стряслось?» «Зерги не видел?» — спросил вместо ответа Яльмар. «Нет». Жуга поднял голову, посмотрел на викинга, на Янека и опустил взгляд. Взъерошил пятерней нечесанные волосы. «Три подковы», — глухо сказал он и, отвернувшись, повторил негромко больше для себя, чем для других. «Три подковы». Всю ночь Жуга не сомкнул глаз, а наутро, взяв только посох и нож, вместе с Яльмаром направился в город. Янко увязался с ними, но Жуга прогнал его. Викинг был с ним солидарен, толку от цыганчонка немного, да и хватит его на один чих, если драться. А в том, что предстоит драка, Яльмар не сомневался. Он ни о чем не спросил товарища, лишь взял топор и двинулся следом. А ветер между тем крепчал. Дикий, порывистый, он с хохотом и свистом носился по узеньким улочкам, срывая ставни с окон, черепицу с крыш и бешеным вращением терзая флюгера. Было слякотно и сыро. Ноги вязли и скользили в снежной каше. Почти все лавки и мастерские по причине плохой погоды были закрыты, прохожих было мало, и Яльмар с Жугой пробирались к трем подковам в одиночестве. «Что делать надумал?» — спросил варяк в молчании, прошагавший полпути. Жуга помрачнел. «Поверишь ли, Яльмар, сам не знаю. Снова я на распутье, и что б я ни делал, все не так. Посмотрим, как дело обернется». «А по мне так думать нечего, главное ввязаться в драку, а там видно будет». Жуга покачал рыжей головой. «Запретный это путь. Нет запретных путей, есть малодушные люди» а боги помогают сильным. Не лучше ли будет на суд дело вынести? — Нет на них правого суда, — нахмурился Яльмар. — Не станет градоправитель время на чужие свары тратить, хватило б со своими разобраться. Только и осталось по шее немцу навалять. — Боги, да ты запросто можешь их спалить со всеми потрохами, ворлок. Ведь можешь же. — Могу, наверное, — жуга пожал плечами. — Только все это не по мне. «Должна же быть на этом свете хоть какая-то справедливость, не по-божески это!» «Один!» — викинг сжал кулаки. «Какая может быть надежда на ваших богов, если даже вы сами себя баранами зовете и пастуха себе ищете? А с баранами ты знаешь, что делают?» «Режут!» Тем временем впереди показалась вывеска с тремя подковами, и оба умолкли. Дверь отворилась без скрипа. Жуга вошел, отряхивая снег, осмотрелся и с первого взгляда заметил, что очень уж много здесь собралось моряков. В Галлени, как и в любом другом портовом городе, было предостаточно питейных заведений, но корчма корчме рознь, тем более при постоялом дворе. Моряки предпочитали те, что ближе, а здесь останавливались возщики, крестьяне, купцы с охраной из торговых поездов и прочий сухопутный люд. Но только не сегодня. Жуга пригляделся и мысленно поправил себя. Здесь были одни моряки и никого больше. Десятка полтора, а то и два. Ни рыбаков, ни мастеровых с соседних улиц, ни заезжих купцов, ни сговорчивых на ласки девчонок из местных. Никого. И даже человек, шагнувший затворить за ними дверь, оказался никто иной, как пропавший Курт. Он молча задвинул засов и повернулся к Яльмару. «Тебе не стоило приходить, норвег сказал он и кивнул на Жугу. «Капитан хочет говорить с ним». «А ты мне не указывай, щенок», — огрызнулся Яльмар. «Или забыл, как предо мной на брюхе ползал, пощады просил. Рано радуешься. Не видать мне Вальгаллы, если я с тобой не поквитаюсь». И Яльмар плюнул ему под ноги. Матрос отскочил, словно ошпаренный. Жуга не сказал ни слова. Цепкий внимательный взгляд его голубых глаз скользил по серым угрюмым лицам немецких мореходов, по узкому проему деревянной лестницы, по запертым дверям и окнам. Из-за столика у камина, столь любимого Яльмаром, поднялся еще один старый знакомец — щербатый долговязый Гельмут. Левую щеку его украшали четыре кровавые полоски. Жуга невольно усмехнулся. «Ногти у зерги были, что твоя бритва». «Стой, где стоишь, варяк сказал он, подойдя. «А нет, так дай сюда топор». «А пуп не треснет?» — поинтересовался Яльмар. «Дай, — говорю, — а то разговора не будет». «Отдай ему топор», — бесцветным голосом сказал Жуга и шагнул вперед, не дожидаясь, пока Яльмар исполнит его просьбу. Он прошел вдоль столов и остановился у камина, где в компании двоих мордоворотов сидел за кружкой пива дородный немец, одетый в хорошо пошитый синий полукафтан дорогого сукна, из-под которого выглядывала белая рубашка. Все в корчме притихли. «Это ты хотел меня видеть?» — спросил жуга. Гонзеец смерил рыжего паренька взглядом и поджал губы. «Ты разбил мой корабль», — вместо ответа сказал он. «Где девчонка?» «Ты разбил мой корабль», — словно не слыша повторил капитан. Твои люди сами затеяли свару. Нас привели насильно, корабль разбил твой человек. Мои слова есть кому подтвердить. Твое дело неправое. Меня это не интересует. Гонзеец отхлебнул из кружки и со стуком опустил ее на стол. Корабль стоил мне полторы тысячи таллеров. Верни мне их. Ты отпустишь девушку? Ты вернешь мне деньги? Городоправитель разрешит наш спор. Гонзеец повернулся к ближнему громиле. «Прикончи девку!» — распорядился он так спокойно, словно заказывал очередную кружку пива. «Стой!» — рявкнул жуга, чувствуя, как закипает в груди слепая злоба, и снова повернулся к капитану. «Так вот вы, значит, как! Видно, правду говорят, нельзя с вами по-людски. Ты все сказал?» — скучающим тоном осведомился тот. Встал и снова кивнул моряку. «Прикончи девку!» Далее Жуга не думал, руки все сделали сами. Взмах посоха, и громила рухнул на пол с разбитой головой. Второй успел схватиться за нож, но тем все и кончилось. Капитан проворно метнулся за камин, оттуда к бочкам, и прежде чем Жуга успел до него добраться, моряки опомнились и схватились за ножи. Яльмар с криком «Один!» Отшвырнул двоих гонзейцев, стоявших рядом, схватил тяжелую скамью и с ней наперевес ринулся в драку. Моряки прыснули в стороны, когда доска в три пальца толщиной с гулом рассекла воздух. Норвег лишь слегка зацепил злосчастного курта, правда и этого хватило, чтобы немца отбросило в угол, где он и остался лежать. Кто-то замахнулся на варяга его же топором. Яльмар, не глядя, швырнул в него скамью и выхватил нож. Жуга метался меж столов, кружась волчком и никого не подпуская. Ножи в руках матросов словно натыкались на стену. Посох, залитый свинцом, оказался страшным оружием. Он мелькал то справа, то слева, проносился над полом, словно бы ища змею в траве, а через миг выплетал узор над головой и бил, бил с налету, ломая руки, выбивая суставы, зубы и глаза». Яльмара вдруг осенило, что он впервые видит бедовый горецкий самопляс, о котором только слыхал, и то нечасто, и в этот миг углядел краем глаза, как долговязый гельмут рванулся вверх по лестнице с ножом в руке. Норвег бился сразу с троими, да еще двое вертелись около, и бросить нож означало верную смерть. Яльмар сделал первое, что пришло в голову. Шлем викинга взлетел под брошенной мощной рукой, и настиг гонзейца на середине пути. Он мог бы просто попасть и сбил бы с ног, не будь увенчан грозными рогами. Бросок был так силен, что один из них до основания вошел немцу в спину. Тот выронил нож и повалился, цепляя перила. А еще через мгновение ярл завладел топором, и теперь уже травник понял, почему враги прозвали викинга олов Страшный». Оба пропустили момент, когда врагов меж меня осталось, лишь десяток неподвижных тел в углах корчмы, залитый кровью пол и распахнутая дверь. Яльмар опустил секиру. «Посмотри наверху», — сказал он, вытирая пот и тяжело дыша. «И побыстрее, а то еще стража нагрянет. А я пока тут по покараулю». Он огляделся, сунул топор за пояс и подошел к Гельмуту. Рывком освободил застрявший в теле шлем, вытер кровь с изогнутого рога, вынул нож и принялся срезать кошели. Жуга кивнул и двинулся наверх. В первой комнате не было никого. Пустой оказалась и вторая. Открыв третью дверь, Жуга обнаружил там хозяина трех подков вместе с женой и дочерьми. Женщины и без того напуганные захватом корчмы и шумом снизу, Испуганно притихли, завидев на пороге взъерошенного рыжего парня в драном полушубке с окровавленным посохом в руках. Сам хозяин лежал на кровати с разбитой головой, живой, но без памяти. Жуга не стал ничего говорить и двинулся дальше, оставив дверь открытой. Повозившись с засовом, он открыл пятую и последнюю дверь и облегченно вздохнул. Зерги была здесь, лежала на кровати, связанная по рукам и ногам. Рот ей для пущей надежности тоже заткнули тряпкой. Жуга вытащил кляп, вынул нож и взялся за веревки. «Все-таки пришел», — занемевшим языком пробормотала зерги и вяло улыбнулась. «Я уж думала, Яльмар тебя отговорил». «Зря ты так, он сейчас внизу». «И вы что, всех?» — Жуга кивнул. «Вдвоем!» «Вдвоем!» Нож разрезал последнюю веревку, и девушка села, растирая багровые запястья. «Ты как себя чувствуешь?» «Замерзла». Она зябко поежилась и провела языком по сухим губам. «И пить хочется». «Сейчас поищем что-нибудь. Идти можешь?» «Могу. Ой, кажется, нет». «Держись за меня». Опираясь на жугу, девушка кое-как дохромала до лестницы и остановилась в изумлении, завидев, какой раздрай учинили двое друзей. «Господи!» — пробормотала она, едва не наступив на тело Гельмута, и побледнела. Посмотрела на жугу. «Остальные сбежали», — хмур сказал тот. «Их же было десятка два. Вы запросто могли погибнуть. Они хотели тебя убить». Яльмар сидел за столом посреди этого разгрома и сосредоточенно складывал столбиками трофейные талеры, время от времени хмурясь и шевеля губами. Завидев обоих, он помахал рукой и вылез из-за стола. «Что два десятка собак против двоих мужчин?» — фыркнул он. «Привыкли с копом нападать, вот и поплатились. А если б...» «Яльмар!» Девушка первая заметила движение и вскрикнула, предупреждая, но было поздно. Лежавший в углу моряк вскочил и бросился на викинга со спины. Рука с зажатым в ней тесаком змеей метнулась вперед, и две пяди отточенной стали со скрипом вошли варягу в бок по самую рукоять. Прежде чем Жуга понял, что произошло, и рванулся на помощь, Курт, а это был он, одним прыжком перемахнул опрокинутый стол, раскрыл дверь и пропал в пелене летящего снега. Яльмар покачнулся, зажимая рану, оглянулся недоуменно и медленно осел на пол. «Трусливая шавка», — пробормотал он, — «в спину». Жуга скинул и сунул варягу под голову полушубок, стянул рубашку, оторвал от нее две широкие полосы и опустился на колени. Яльмар протестующе двинул рукой. «Не надо», — сказал он и поморщился. «Все, Жуга, отвоевался я». Не зря собака выла. — Ты кончай такие штуки, ты давай не помирай! — прикрикнул на него травник и повернулся к зерге. — Голову держи! — Бестолку! — все это! Силы быстро покидали викинга. — Знаю я эти ножи! Яльмар закашлялся, горлом пошла кровь и поискал рукой. — Топор! — сказал он, поймав вопросительный взгляд зерги. — Дай! — не глядя кивнул ей жуга. Девушка с трудом вытащила топор и вложила варягу в руку. Широкие пальцы сомкнулись на рукояти мертвой хваткой. Яльмар приподнялся и сел, собрав последние силы. «Один!» — крикнул он, вскинул топор в последнем приветствии и рухнул недвижим. Топор с тяжелым стуком упал на пол. Кровь перестала течь из раны. Норвег был мертв. Жуга посмотрел на девушку, на посох, лежавший рядом, опустил окровавленные руки и отвернулся. «Сколько можно отвечать смертью на смерть? Поди теперь разбери, кто все это начал. Вот еще одна. Ну а зачем? Или все-таки не он это творит? А тогда кто? Кто?» Он посмотрел на зерги, в глазах у девушки стояли слезы, и вздохнул. «Может, права девчонка?» Где он теперь, тот ваха-рыжий, что пришел с Харадских гор? Ищи ветра в поле. А кличка прирастает. Раз, два, и вот уже никто не помнит имени. Три, четыре, и вот ты сам его забыл. Пять, шесть, и вот уж нет имени вовсе, а лезет неоткуда новое прозвание. И хорошо еще, если ты сам его себе сыскал по сердцу, по уму, по совести». А назвался Груздем, полезай в кузов, живи так, как назвали. Дело известное, вещь без имени — не вещь, а имя завсегда попросит тело. А там и вовсе поминай, как звали. Тело. Приходящий во сне тоже говорил о теле. Жуга потряс головою и сжал кулаки. — Что ж, — сдавленно сказал он, — ты выиграл, колдун. И медленно добавил, глядя в никуда. Приходи. Чувство силы возникло внезапно, словно кто-то в единый миг вытеснил жугу прочь из его головы. Но на сей раз травник не просто наблюдал за тем, что происходит. Он запоминал. Запоминал, откуда идет и куда вливается горькое серое струя неведомой мощи, а чужая память нашептывала, как ее вызвать. Запоминал, как с тихим шорохом сходятся края рассеченной плоти как ищут и находят друг друга концы разорванных сосудов, как движется кровь и как маленькая молния терзает стынущее сердце. Бейся, бейся! И все время кто-то еле слышно шепчет в голове, а у тебя или у Яльмара не понять. Дыши, дурак, дыши! Теперь всё, теперь можно. Теперь уже можно позвать. Первое, что Жуга увидел, вернувшись, были широко раскрытые глаза Зерги. Он опустил взор и еле сдержал радостный крик. Норвег дышал. Там, где недавно зиял широкий разрез, теперь багровел неровный рубец. «Ты!» — Зерги коснулась викинга и посмотрела на Жугу. «Как тебе это удалось?» Внезапно ее осенило, и девушка испуганно отдернула руку. «Скажи, я тогда тоже, вот так?» сил говорить ужуги не было и он лишь кивнул в ответ ох ладонью метнулась к рту а я то не могла понять она помолчала прежде чем спросить о главном так это был он да мой бог она запустила пальцы в волосы и отвернулась ты все знал с самого начала знал и молчал это ты вызвала его я не знала выкрикнула она я я Жуга кивнул. всё встало на свои места. «Ты хотела вернуть Веридиса», — сказал он. Колдунья-недоучка потеряла голову вместе с любимым человеком. «Да», — он посмотрел на зерги. Та молчала, потупившись, и Жуга продолжил. «Ты открыла путь, не подумав, что кое-кто уже лет двести ждет у запертой двери. А потом...» «Я испугалась», — прошептала зерги в бессилии, до хруста ломая пальцы. Опустила руки, просто испугалась. «Он... он хотел...» «Я знаю», — Жуга кивнул, — «не вини себя. Я сам трижды открывал эту дверь. Один раз мне помог Бог, один раз человек, и один раз эта штука». Он поднял руку с браслетом. «А ты была одна. Ума не приложу, как тебе это удалось, хотя...» Он помедлил. «Что?» «Ничего». Жуга вздохнул и помотал головой. Взъерошил волосы рукой. «Боль и отчаяние. Да. Они могут сделать многое». Он посмотрел на зерги. «Ты родилась и выросла здесь. Ты должна хоть что-то знать про этого. Кто он? Для чего вернулся? Что за битву проиграл?» «Я не знаю». «Впрочем, погоди», — она нахмурилась. «Ты сказал, 200 лет?» Жуга пожал плечами. «Может, меньше». «Башня ветров», — пробормотала зерги и закусила губу. «Что?» «Очень давно на месте теперешнего маяка стоял замок. Его построил один чародей. Сейчас уже никто не помнит его имени. Говорят, он хотел всех осчастливить, и боги покарали его за гордыню. Да, кажется, так. Был бой, он один сражался с ними всеми. Про него еще песня сложена. Подожди, сейчас, вот. Ночь подняла над башней черный свой стяг. Свой истинный крест, свой подлинный флаг. Три армии собрались на расправу в ночь. Три черных начала, три дьявольских сна. Три черных начала, адских трех рек. Что может с ними сделать один человек? Сойдемся на месте, где был его дом где трава высока над древесным углем, и зароем нашу радость в этом черном угле, там, где умер последний человек на земле. Вот как, жуга помрачнел, а счастливить значит. Зря он за это взялся, мог бы и сам понять, хоть мака тоже человеком начинал. А у людей вечная забава землю делить, кроить да штопать заново, огнем и сталью, волжбой и просто силой рук. А небо вот оно, режь его ломтями. Что, не получается? Вот то-то. Что теперь? А теперь я пойду. Жуга встал и надел полушубок. Подпоясался кушаком. Поднял посох. Куда? Колдун внес свою плату, пора и мне долг возвращать. Он взглянул ей в глаза и вздохнул. Сегодня ночь большого прилива. Теперь я должен выиграть эту битву. «Выиграть или погибнуть?» «Но почему? Ты же сказал, что взять тебя он не в силах». «Зато в силах взять тебя». «А он может?» Ответить Жуга не успел. Яльмар сел рывком, дико вращая глазами, лихорадочно ощупал себя с ног до головы и вытаращился на Жугу. «Один и Фрея!» — прохрипел он. «Ты?» «Я?» — Жуга невольно улыбнулся. Яльмар спешно задрал на боку рубаху и поскреб ногтем багровый рубец. «Боги, ты воистину великий ворлок!» «Как ты себя чувствуешь?» Яльмар отмахнулся, встал, расшвыривая скамейки, и двинулся к бочкам. Снаружи бесновался ветер. Мело. Дождь со снегом пополам сменился сухим нездешним порохом поздней метели. Улицы опустили окончательно. Галлен затих в холодном сне, укрытый серым покрывалом зимних туч. Темнело. Часы на ратуши пробили шесть и смолкли, словно испугавшись собственного голоса, и только с берега доносился тяжелый, размеренный грохот прибоя. По снегу, летящему с неба, шли трое. Жуга впереди, Яльмар и Зерги следом. Травник шел без шапки, с босой головой. Казалось, он совсем не обращает внимания на снег и ветер. Девчонка же наоборот подняла капюшон. Последним шел варяк Он еще не совсем оправился от удара, шатался, но остаться в корчме отказался наотрез. «Еще чего!» — фыркнул он, едва жуга об этом заикнулся. «Чтоб я до тебя, до одного, и думать не моги. Яльмар осушил пару-тройку кружек пива, сживал что-то на кухне и снова рвался в бой. Куртка его заскорузла от крови, но варяк не обращал на это внимания. Если б не разрез на ней длинный и неровный, можно было подумать, что никакой раны нет. Что касается зерги, то с нею говорить и вовсе было бесполезно. В одной из комнат отыскался ее хваленый самострел, и при виде того, как загорелись ее глаза, жуга понял. Кричи, не кричи, все едино увяжется следом. Так оно и вышло. Бедовая деваха с радостным криком схватила свое сокровище, проворно сунула ногу в стремя, механизм щелкнул, натягивая тетиву, и вскинула арбалет к плечу. Фунтовая стрела с глухим ударом вошла в бревенчатую стену по самую пятку. Зерги усмехнулась, отбросила рукою волосы с глаз и повернулась к травнику. «Я с тобой». Коротко сказала она. Спорить Жуга не стал. Городская стража так и не явилась. «Куда идем?» Спросил Яльмар. «До маяка». Жуга вдруг посмотрел на небо. «Не зря спешил колдун. Ох, не зря!» Он поежился. «Не опоздать бы!» «Он где сейчас?» Повременив чуток, спросила Зерги. «Где-то рядом», — пожал плечами Жуга. Зерги надулась «Не смешно». «А я и не шучу. Он тут, со мной». Жуга шел без всякой хромоты, худой, поджарой, Нес посох под мышкой. Холодный ветер трепал его рыжие волосы. «Это как?» — опешил Яльмар. «Так», — Жуга пожал плечами, «дверь открыть половина дела. Чего стоит душа без тела в этом мире? Дым-туман — одно название. Сколько их таких вокруг?» бы все они силу имели, жить я бы от них не было. Дух он ведь телом силен. Но как он тогда все поджег?» «Господи!» Жуга остановился и так резко обернулся, что варяг с девчонкой чуть с разбегу на него не налетели. «Да неужели вы еще не поняли, что сами дали ему силу? Он ведь искал, долго, упорно искал, а попадались крохи, искорки. Порой и этого хватало, чтобы дело сдвинулось». «Цыганчонок подпалил свою кибитку, ясно вам, цыганчонок!» «И дом волшебника сожгла ты, зерги, а ты, Яльмар, спалил свою ладью!» «Что?» — поперхнулся викинг, отшатнувшись. «Да ты в своем уме! Клянусь одноглазым, не слыхал я больше нелепицы! Чтобы я свой драккор!» «Ну, не нарочно, конечно!» Травник не договорил. Сквозь шум прибоя донесся топот, и все трое обернулись. Яльмар было потянул из-за пояса топор, но тут же плюнул и сунул его обратно. Из плотной снежной завесы вынырнул запыхавшийся Янек. «Подождите, я с вами!» «Тебя мне только и не хватало!» Жуга схватился за голову и отвернулся. «Я это понятно, я обещал, но вы-то куда лезете? Не надо вам идти, слышите? Не надо!» «Глупо идти в бой одному», — хмуро сказал варяк «Мне помогут». «Три ветра будут там со мной». «Три?» — спросила зерги. «Почему только три?» Жуга посмотрел ей в глаза. «Я четвертый ветер», — просто сказал он.